Стрелка барометра твердо указывала буря. Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери. И вот в мертвенной тишине первыми глухо и важно зашумели ветлы на пруду. Долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и, наконец, сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла — Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитич, рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот бело-синим, ослепительным светом раскрылась ночь. На мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья и снова тьма. И Грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь, сильный, обильный, потоком. Матушка стояла в балконных дверях, глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил залу. Письмецо. Никита соскочил с седла, привязал клопика за гвоздью полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утёвки на базарной площади. За открытой загородкой сидел всклокоченный, с опухшим лицом почмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, Он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту. Патчмейстеры этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы, Читал от доски до доски, и, покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтение же не прекращал. Шесть раз в год он запевал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь «Душу мою съели, окаянные!» «Меня папа прислал за почтой», — сказал Никита. Почмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять. «Почему я должен знать, кто такой папа?» — проговорил он крайне недоброжелательно. «Тут каждый папа, тут все папы». «Что вы говорите?» «Что у вас тысячу пап», — говорю. Почмейстер даже плюнул под стол. Фамилия, фамилия, спрашивая этому папе, то как? Он швырнул сургучи и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем. Никита положил их в сумку, спросил Робко: а журналов, газет, разве нет? Пачмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью. У почтового столба клопик топал ногой и обхлестывал себя хвостом. До того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасной гуще мальчика с льняными волосами глядели на лошадь. Посторонись! крикнул им Никита, садясь в седло. Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почмейстера опять пылал сургуч. Выехав из села в степь золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов,